«Не отложить ли нам пока венчание?» — сказал Исаак. Ингер ответила, «Раньше десяти-двенадцати лет Элисеуса одного дома не оставишь, и скотину ему не поручишь». «Ну, значит, надо Исааку что-нибудь придумать». Собственно, все началось как-то без начала. Может быть, венчание столь же необходимо, как и Кристины? Почем он знает? Погода стала поворачивать на засуху, на настоящую знойную сушь. Если скоро не выпадет дождь, всходы погибнут. Но на все воля Господа. Исаак собрался ехать в деревню за кем-нибудь. Опять надо было проехать много миль. И вся эта суматоха ради венчания. И Кристин, поистине, у людей, живущих на земле, много хлопот, маленьких и больших. Но тут пришла Олина. Теперь они были повенчаны. Ребенок окрещен. Они даже позаботились сначала повенчаться, чтобы ребенка записали законным. А сушь продолжалась. Солнце жгло маленькие ячменные поля, жгло бархатные ковры муравы. А за что? На все воля Господа. Исаак скосил свои лужки. Травы с них набралось совсем немного, хотя весной он их и унавозил. Он выкосил косогоры и дальние луговины. Он не уставал косить, сушить и возить домой сено, потому что у него была лошадь и большое стадо. А в середине июля пришлось скосить на зеленый корм и ячмень. Больше он ни на что не годился. Так что теперь оставалась одна надежда на картофель. Как же обстояло дело с картофелем? «Вправду ли он только и есть?» что особый сорт чужеземного кофе, и без него можно обойтись. О, картофель — замечательный плод. Он выдерживает засуху, выдерживает сырость, а, сам знай, растет. Ему любая погода нипочем. Он удивительно вынослив. Если же за ним мало-мальски поухаживать, так он отплачивает в сам пятнадцать. Ведь кровь у картофеля не та, что у винограда. А вот мясо, как у каштана, его можно и варить. И жарить оно на всё годится. Если у человека нет хлеба, но есть картофель, он не будет голодать. Картофель можно печь в горячей золе и есть за ужином. Можно сварить в воде, И подать на завтрак. А каких приправ он требует? Да почти что никаких. Картофель неприхотлив. Кринки молока до да одной селедки для него довольно. Богачи едят его с маслом, Бедняки окунают в блюдечко с солью. Исаак же по воскресеньям поедал его, Запивая вкусным злоторожкиным молоком презираемый всеми, благословенный картофель. Но теперь дело оборачивалось плохо и для картофеля. Несчесть! Сколько раз за день Исаак поглядывал на небо. Небо было синее. По вечерам частенько смахивало на дождик. Исаак входил в избу и говорил, «Сдается, будет-таки дождь. Часа через два-три всякая надежда опять исчезала. Засуха продолжалась уже семь недель. Жара стояла невыносимая, картошка всю эту пору цвела сильным цветом, поражавшим своей неестественной красотой. Поля издалека казались покрытыми снегом. Чем все это кончится? По календарю ничего нельзя было узнать. Теперешние календари, ведь не чита прежним, толку от них никакого. Опять вроде бы собрался дождик. Исаак вошел в дом,